Возвращение на стоянку заняло значительно больше времени, потому что Дик задыхался. «Проклятые сигареты!» — сказал он. «Не вздумай даже начинать курить!» «Мама курит!» «Она думает, я не знаю, но мне все известно». «Но расскажи, Дик, что же сделала твоя белая бабушка?» «Она наверняка сумела что-то предпринять, потому что черный дедушка оставил тебя в покое, если я правильно понял». Она преподнесла мне подарок, такой же, какой я теперь припас для тебя. Это как раз то, что должен сделать учитель, когда ученик готов. Полезный навык сам по себе большой подарок. лучший из того, что мы можем получить или дать сами. Бабушка не называла Энди по имени, а только этим словом. Дик улыбнулся. «Извращенец!» Я сказал ей то же самое, что и ты. Он не призрак, он настоящий. И она отвечала. «Да, он реален. Но только ты сам делаешь его таким. Своим сиянием». По ее словам, некоторые духи, а особенно злые духи, не желают окончательно покидать наш мир, потому что знают, что потом им станет гораздо хуже, чем теперь. Большинство, конечно, просто уходят в небытие с голодухи, но некоторым удается найти пищу. И такой подкормкой для них становится сияние, Дик, — объяснила она, — заменителем еды. Ты сейчас кормишь этого извращенца, и не хочешь, а кормишь. Он как москит, все время кружит над тобой, а потом садится и пьет кровь. С этим ты ничего поделать не сможешь, — Зато в твоей власти обернуть то, зачем он к тебе приходит, против него самого. Они вернулись к Кадилаку. Дик отпер двери и со вздохом облегчения опустился на водительское сиденье. Было время, я мог пройти десять миль быстрым шагом, а потом еще пять пробежать. А сейчас, после небольшой прогулки, чувство такое, словно меня легнуло в бок кобыла». «Давай же, Дэнни, посмотри на свой подарок!» Денни сорвал серебристую бумагу и увидел зеленую металлическую коробку с кодовым замком. «Здорово! Тебе нравится?» «Хорошо!» «Я купил этот ларчик в Вестерн Аута. Качественная американская сталь. Тот, что подарила мне белая бабушка Роуз» Запирался на навесной замочек, и ключ мне приходилось носить на шее. Ну так это когда было-то? Сейчас уже восьмидесятые, век передовых технологий. Видишь эти циферки на панели? Тебе нужно только ввести код, число, которое ты ни за что не забудешь, и нажать кнопку «Установить». Тогда как только понадобится открыть коробку, Нужно будет набрать код. Дэнни был искренне рад подарку. Спасибо, Дик. Я буду хранить в ней свои самые ценные вещи. А среди них он числил свои лучшие бейсбольные карточки, значок следопыта-бойскаута, счастливый зеленый камушек и фотографию с отцом на лужайке перед домом в Болдере, Еще до лука До того, как все стало плохо. Это прекрасно, Дэнни. Непременно так и поступи. Но мне нужно, чтобы ты сделал кое-что еще. Что именно? Я хочу, чтобы ты изучил эту металлическую коробку как следует снаружи и изнутри. Не просто осмотри ее. Потрогай. Почувствуй ее. Потом засунь нос внутрь и хорошенько запомни, как там пахнет. Она должна стать твоим лучшим другом, по крайней мере, на какое-то время. Почему? Потому что тебе нужно будет воссоздать точную копию этого лорца у себя в сознании. Однако эта копия будет особенной. И в следующий раз, когда появится эта массе, ты будешь готов к встрече. «Я расскажу тебе, что нужно сделать, как мне рассказала когда-то бабушка». На обратном пути Дэнни почти не разговаривал. Ему многое нужно было обдумать. Свой подарок, сейф из крепчайшей стали, он по-прежнему держал на коленях. Миссис Масси вернулась через неделю. Она снова расположилась в ванной комнате, но на этот раз заняла непосредственно ванну. Дэнни она не удивила. В конце концов, именно в ванне она и умерла. Только теперь он и не думал бежать от нее. Наоборот, зашел внутрь и запер дверь. Она манила его к себе, улыбаясь, и Денни тоже улыбался. Из гостиной доносились звуки телевизора. Мама смотрела очередную серию «Трое — это компания». «Добрый вечер, миссис Масси», — сказал Денни. «А я кое-что для вас приготовил». Лишь в последний момент она поняла, что происходит и разразилась истошными криками. Почти сразу в дверь в ванной начали стучать. «Дэнни, с тобой все в порядке?» «Все отлично, мамуля!» Ванна была пуста. В ней оставались следы липкой слизи, но Денни посчитал, что сам все очистит. Собственно, достаточно было пустить воду, и грязь смыла в сливное отверстие. «Тебе нужно в туалет? Я скоро освобожу его». «Нет, мне просто...» Мне показалось, я слышала твой голос. Денни на всякий случай взял с полки зубную щетку и открыл дверь. Я в полном порядке, видишь? Он широко улыбнулся. Теперь, когда миссис Масси ушла, улыбаться было легко. Выражение озабоченности сразу исчезло с лица Уэнди. Старайся тщательнее чистить те зубы, что растут дальше всех. Именно там прячутся остатки пищи. «Я постараюсь, мам». Внутри его головы, где теперь на отдельной полке хранилась точная копия зеленого сейфа, слышались сдавленные вопли. Ему они не мешали. Он надеялся, что скоро все стихнет, и оказался прав. Через два года, накануне Дня Благодарения, На пустой лестничной площадке средней школы Алафия Дэнни Торнсу явился Хорас Дервинт. Плечи его костюма были усыпаны конфетти, небольшая черная маска свисала с полуразложившейся руки, от него пахло могилой. Отличная вечеринка, не так ли? спросил он. Дэнни развернулся и поспешил удалиться. После уроков он позвонил по межгороду в Киуэст, где в одном из ресторанов работал Дик. Еще один из призраков Аверлука нашел меня. «Сколько коробок я могу завести, Дик? В своей голове, конечно же!» Дик усмехнулся. «Сколько угодно, мой милый! В этом вся прелесть сияния! Неужели ты думал, что мне на своем веку пришлось посадить под замок только черного дедушку?» «И они там умирают?» На этот раз усмешки не последовало. Голос дико звучал холодно, как никогда. «А тебе не все равно?» «Да не действительно было все равно?» Когда вскоре после начала Нового года бывший владелец верлука объявился вновь, на этот раз в стенном шкафу комнаты Денни, хозяин оказался готов встретить гостя. Он смело вошел в шкаф и плотно закрыл дверь. Вскоре второй воображаемый сейф встал на полке в его сознании рядом с ларцом миссис Масси. Оттуда слышались стуки и такая изощренная ругань, что Денни даже постарался запомнить ее, чтобы позже при случае пустить вход самому. Но достаточно скоро все стихло. Больше из железной темницы Дервинта, равно как и из камеры миссис Масси, не доносилось ни звука. А были они живы или нет, не имело значения. Самое главное, что они уже никогда не выберутся наружу. Дэнни был в безопасности. По крайней мере, так он думал тогда. А еще он, разумеется, полагал, что никогда не притронется к спиртному повидав, к чему это привело отца. Что ж, людям свойственно заблуждаться.